Глава 20. Ветер, поднявшийся к утру, немного разогнал сгустившийся за ночь туман. Сквозь разводы серых клубов понемногу стала просматриваться толпа человек в сто, собравшаяся на лубянке вокруг завернутого в белую ткань массивного памятника. Несмотря на присутствие президента, людей было мало, лишь несколько центральных каналов прислали своих корреспондентов. Толпа сгрудилась, Вокруг наспех сколоченной трибуны, на которой стоял сам президент, в окружении личных телохранителей. Мы открываем этот монумент там, где он стоял до 1991 года. Не для того, чтобы напомнить противникам о нашей окончательной победе. Нет, этот памятник – символ того, что отныне раз и навсегда раскол в обществе ликвидирован, и что страна выбирает нормальный эволюционный путь развития. Сделав паузу, президент повернулся к памятнику. Белая ткань упала, обнажив всем знакомую фигуру в серой длиннополой шинели. После реставрации памятник выглядел как новый. Не был даже заметен сварочный шов, которым прихватили голову железного Феликса, оторвавшуюся при незапланированном демонтаже. Холодный ветер обдувал суровое бронзовое лицо главного чекиста страны. После коротких и довольно жидких аплодисментов, президент спустился с трибуны и двинулся к ожидавшей его машине. Впереди, прокладывая ему путь, суетилась дюжина рослых телохранителей. По ходу движения президент пожимал руки собравшимся, в основном ветеранам органов. Неожиданно в руку задержали в твердом рукопожатии. Отличная речь, господин президент, послышался знакомый голос. Можно с вами поговорить? На губах. Олега Львовича Бармина застыл ироническая усмешка. Он стоял в ряду таких же пожилых людей, как и он сам, ничем не выделяясь среди них. Седые волосы, аккуратно зачесаны назад, под плащом видны старомодная белая рубашка и галстук. Он выглядел так, словно сошел с обложки модного журнала 1970-х годов. Президент повернулся к стоявшему рядом телохранителю. «Этот со мной». «Благодарю». — с лёгкой усмешкой сказал бармен, Такая честь! Президент изобразил на лице непроницаемую улыбку. — Как откажешь ветерану? Президентский кортеж помчался к Кремлю. Ни один из сидящих в салоне не спешил начать разговор. Наконец бармен первым нарушил молчание. — Помните меня? — Нет, — солгал Дмитрий Владимирович, — мы, кажется, незнакомы. — Конечно, вокруг вас крутится так много всяких, — Бармен не договорил. Да, народу хватает. Видя нежелание президента проявлять инициативу, академик решил идти напролом. Не хотите арестовать меня? Что вам надо? Вы не паук, господин президент, а я не муха. Возможно, кому-то кажется, что я попал в расставленную сеть, но это не так. На самом деле, моя неприкосновенность гарантирована. Что, на сей раз? Опять повторите тот трюк с куском мыла? Нет, на этот раз. Взрывчатка укреплена под крышкой стола в одном из престижнейших ресторанов Москвы. Полчаса назад там началось шоу, и народу набилось под завязку. В основном звезды телеэкрана и эстрады. Вы блефуете. Возможно. Но если вы ошибетесь и вздумаете задержать меня, звезды отправятся к звездам. Что вы хотите? Уберите свою щейку. Не понял. Уберите майора Дроздова с моего пути, или мы уберем его сами. «Дроздов? Так вы его назвали? Кто такой этот Дроздов? Бросьте, вы его отлично знаете. Человек, который идет по моему следу и досаждает моей дочери». Дмитрий Владимирович отвернулся к окну, словно стараясь вспомнить, о ком идет речь. «Не знаю никакого такого Дроздова». Зачем да же врать, господин президент? Не солидно в вашем положении. Хотя политик, наверное, обманет даже, если спросить его, что он ел на завтрак». — Речь о человеке, которому вы приказали найти меня. — Кто? Я? — Дмитрий Владимирович постарался изобразить на лице как можно больше удивления, вложив в свой притворный возглас все мастерство, выработанное за годы политического лицедейства. — Не забывайте, с кем вы имеете дело. Стоит мне открыть рот, и целая свора из ФСБ, МВД, СВР и десятков других организаций, о которых вы даже не имеете понятия, пойдут по вашему следу. Но так в чем дело? Где ваша команда АТУ? Дело в том, что я советовался со знающими людьми из Академии наук и еще кое с кем из Морфлота. Их мнения совпадают. Подводная станция — полная чушь, выдумка, тем более какое-то геотектоническое оружие. Наши сейсмические станции обязательно бы зафиксировали первичный взрыв. А его ведь не было. У «Вас богатая фантазия, Олег Львович. Вам бы писателем стать, цены б не было». Целую минуту Бармин молчал. Новость застала его врасплох. «Согласен. Кое-что об оружии я преувеличил», — растерянно сказал он. «Мы его не применяли. Но оно есть и дожидается своей очереди на подводной базе». «Да, и генетическое оружие тоже. Клянусь, Дмитрий Владимирович, когда наши люди вернутся на берег с результатами своих исследований...» Это перевернет мир в нашу пользу, естественно. Но произойдет это только в том случае, если вы не будете мешать нам. Более того, сейчас нам нужна ваша помощь». Президент проигнорировал возбужденную речь собеседника и спокойно сказал. «А «Вы говорили о возможном начале русско-японской войны за Курилы. Я поручил нашему послу в Японии прояснить этот вопрос. К счастью, сейчас наши отношения более дружественные, чем когда-либо. Мы активно помогаем нашим японским друзьям справиться с последствиями катастрофического землетрясения. Бармен не смог сдержать вспышку гнева. «Черт вас возьми!» – почти прорычал он. «Вы понимаете, что говорите? Вы им поможете? И они тогда в благодарность потребуют у России возврата Курил и Сахалина». «Я-то да. А вот вы…» – президент наклонился к укрепленному на спинке переднего сидения – микрофону и щелка кнопкой. Николай, притормози. Мой гость выходит. С другой стороны пули непробиваемого стекла водитель кивнул и продублировал приказ президента по рации. Минутой позже весь кортеж остановился возле тротуара. Дмитрий Владимирович потянулся к ручке дверцы. Ваше время истекло, Олег Львович. И благодарите Бога, что мне не хочется связываться с вами. Но если я услышу что хоть с одним моим майором по фамилии Дроздов что-то случится, то, клянусь, вы пожалеете об этом, раздавлю и не замечу, хотя все-таки думаю, что он очередная выдумка вашей нездоровой фантазии. Охваченный гневом, Бармин медленно выставил одну ногу в дверной проем. Секунду он колебался, прежде чем поставить вторую на асфальт. «Вы делаете глубочайшую ошибку, Дмитрий Владимирович», — сказал он глухо, наполовину высунувшись из машины. «Не ищите новых встреч», — ответил президент, закрывая за ним дверцу. «Их не будет». Когда машина, набирая скорость, помчалась дальше, он облегченно откинулся на спинку сиденья. «Кажется, сыграно неплохо, ведь теперь Бармин сбит с толку. Время для открытия памятника Дзержинскому было специально подобрано таким образом, чтобы попытаться вытянуть академика из его укрытия. Так все и произошло».